Глава 5. До вечера семья Паши хлопотала по хозяйству, желая устроить дорогую гостью как можно лучше. Они жили в уютном новом доме в одном из спальных районов города, по соседству с привычными панельными многоэтажками. Ведьми дом не понравился. Показалось так тесно и непривычно. Пространство заставлено тумбами и шкафами, странными пугающими машинами и широкими досками с меняющимися картинками. То ли цветы, то ли деревья в больших горшках на подоконниках и по углам. Но больше всего ее возмущали маленькие правила, о которых никто не говорил, но все их соблюдали. Обязательно мыть руки, в доме нельзя ходить в обуви, Нужно постоянно щелкать незаметные кнопки, управляющие светом, закрывать повсюду двери, спрашивать разрешение что-либо взять и постоянно говорить спасибо за каждую мелочь. Если бы не пётр Павлович, вовремя подсказывающий эти правила, Арине пришлось бы туго. Поужинав с семьей Паши, Арина с неохотой помогла убрать посуду со стола и ушла в свою временную комнату, чтобы немного отдохнуть. Сон смотрел девушку очень быстро, но тонкий голосок Петра Павловича вернул ее в реальность. «Фея моя чудесная! Вы так устали, милая, я понимаю. Но как же уборка магазина? Помните, как пообещали продавцу вернуться вечером?» Ведьма едва открыла глаза. «Не пищи в ухо, Петр Павлович!» Уже темень на дворе. Куда я пойду? Завтра. Все завтра. Арина, дорогая, я все же рекомендую отдать долг чести. Отстань, сказала, — буркнула девушка, переворачиваясь на другой бок. Если тебе так надо, иди сам, Петр палыч И уснула. Мышонок вздохнул, покачал головой и ушел. На следующее утро, сладко потянувшись и зевнув, Арина открыла глаза и огляделась. Мышонка не было видно. Семья, приютившая ее, еще спала. В выходной праздничный день следовало набраться сил. Умывшись, девушка надела привычное платье вместо халата, который вчера любезно предоставила мама мальчика, назвавшая себя Света. Она с любопытством изучала свою комнату и общий зал, рассматривала странные предметы — телевизор, увлажнители воздуха, планшет, телефон и другие подобные чудеса. Но вскоре ощутила волнение легкой тенью, преследовавшей ее самого пробуждения Вскоре Арина поняла, чем вызвано новое чувство. Ведьма переживала за мышонка, хоть он и зануда, думала тогда она, к которому привязалась за сутки. Куда он делся? Вернется ли? Обидела ли она его? Ей совсем не понравилось это чувство, и вспомнился разговор в полусне. Кажется, Петр Палыч просил ее вернуться в магазин. Разозлившись на мышонкой на саму себя, ведьма оделась и вышла из дома под хмурое темное небо, не заметив, как разбудила мальчика Пашу. Тот, потирая сонные глазки, смотрел в окно на удаляющуюся фигурку доброй тети, что вскоре исчезла в снежном облаке. Мальчик побежал к маме. Ведьма шла пешком сквозь метель, закручивающую нападавший за прошлый день снег в колючий вихрь. Ветер сбивал с ног, а искрящаяся пелена застилала глаза, не позволяя разглядеть дорогу и пряча идущих навстречу прохожих. Столкнувшись с кем-то, Арина пробормотала. «Ой, смотри, куда идешь!» и продолжила путь, представляя себе, как будет ругать мышонка за своевольный уход. Она расскажет ему, как шла через метель, как случайно забыла варежки, когда допытывалась у прохожих. Подскажите, где висят такие-то вот пуховики? Там лавка с яркой табличкой. — То есть магазин. — Пожалуйста, вы ведь обязаны мне сказать. — Благодарю. Всего хорошего. Спасибо. Как улыбалась при этом, стараясь выглядеть мило. В представлении девушки Пётр Павлович должен был восхититься её смелостью и признать, что оказался неправ, бросив её на растерзание незнакомцам. Хотя над последней фразой нужно ещё подумать. Но пока её удовлетворяла именно такая формулировка. Метель утихла, когда ведьма добрела до перекрёстка со светофорами. Она остановилась в недоумении. Что должны обозначать мигающие лампочки? На другой стороне дороги люди терпеливо ждали, пропуская скоростные повозки. И Арина последовала их примеру. Но позади кто-то недовольно проворчал, толкая ее в спину. «Чего стоишь? Уснула, что ли?» Из-за чего пришлось сделать пару шагов вперед, на дорогу. Раздался громкий сигнал из пролетающего мимо автомобиля. Девушка запаниковала и попятилась назад. Но цвет светофора уже сменился на зеленый, машины замерли, а поток людей захлестнул Арину и потащил в другом направлении. В однообразном человеческом мессиве ведьма почувствовала, что кто-то только что стащил с ее пальца бесценный перстень. Остановившись на середине дороги и создав неразбериху, она крикнула «Держи вора!» После чего заметила, как один из парней в ярко зеленой куртке ускорил темп, переходя на бег. Воришка был уже на другой стороне и, ловко маневрируя в толпе, скрылся из глаз. Машины вновь загудели, Арина все еще пыталась разглядеть нахала, оставаясь на полпути. Одна из машин начала движение, медленно, словно поторапливая зазевавшуюся девчонку. Молодой мужчина, оказавшийся на дороге, молча взял ее под руку и спокойно проводил до безопасного тротуара. Ведьма возмутилась, выдернув руку и сверкнув глазами. Она собиралась объяснить бессовестному наглецу как следует вести себя с королевой Проштолесью, но... «Инспектор Морозов, патрульно-постовая служба города Новошибибска». «Нарушаем, гражданка?» В представлении девушки Пётр Палыч должен В представлении девушки Пётр Пал В представлении девушки Пётр Палыч должен был восхититься её смелостью и признать, что оказался неправ, бросив её одну на растерзание незнакомцам.